Артемида. Происхождение греческое, римский вариант Диана. Мифология. Греческая богиня охоты, природы и луны. Артемида чаянная защитница диких созданий и лесов. В возрасте 3 лет она попросила своего отца Зевса подарить ей лук со стрелами, тунику цвета шафрана для охоты и охотничьих собак, чтобы она могла поселиться в лесу. Багенья также попросила о том, чтобы её никогда не принуждали к замужеству. Из-за своей независимости и силы Артемиду часто считают покровительницей девушек в возрасте от 9 лет и вплоть до замужества. Почитатели чествовали небожительницу во время древнего ежегодного фестиваля, который проходил в Равроне возле Эгейского моря. Именно там был расположен её священный храм. Молодые мужчины и женщины исполняли ритуальный танец с дикими медведями, выражая таким образом свой свободный дух. Артемида путешествовала в компании нимф, поэтому она часто устраивала ночные гуляния, которые включали в себя эротические танцы и маскарады. Искусную охотницу Артемиду одинаково любили и боялись все люди. По одной из легенд, её партнёром по охоте был Арион. но когда он попытался изнасиловать её, богиня убила его, и он превратился в созвездие на ночном небосводе, которым она повелевает. Хотя сама Артемида отказалась от замужества, идёт рождение. Её ассоциировали с фертильностью после того, как богиня Приняв роды, помогла появиться на свет своему брату-близнецу Аполлону, который символизировал маскулинность и солнце в противовес ей, а лецотворяющей феминность и луну. Артемиду часто молят помочь женщинам, которым предстоят тяжёлые роды. Богине носят тиару в форме полумесяца, знак её владычества над дикой природой, а её святыми животными считаются олень, медведь и кабан. Обратись к Артемиде, когда тебе нужна помощь в том, чтобы найти духовные силы, и подобно охотнику сосредоточиться на достижении своих целей.